— спросил писец, н а в о с т р и ф уши. — Вы мне про него не говорили? — Мне тоже, — хором произнесли Мичман и л е т и ц ы Не говорил, так расскажу. — У нас на Бешеном был один испанец. Он и рассказал п р о т о что на Сент-Морице есть отличное место, бывшая к о п ь Старый Руис в юности служил там охранником, когда рудник еще не прикрыли. — А что в нем добывали? — спросил Клещ. — Серебро. Руду грузили на корабль раз в месяц во время большого прилива,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 А Летицию и Гарри, в свою очередь, посадил на веревку проныра, н а п р а в и в ш и й с я в сторону шхуны. В руке он тащил плетеный кувшин с ромом, куда Летиция при мне всыпала какого-то белого порошка. Логан шипел «Виляйте задницы, Эпин, и семените, семените, что вы топаете, как журавль? Пару раз споткнитесь, женщины неловкие, в угли возираетесь, вот так!» Он показал, как надо озираться, д да о взвизнул, г да прикрыл рот ладонью,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 Это будет означать, что моя п и т о м е ц самое дорогое мне существо, при помощи яда хладнокровно у м е р т в и л а дюжину человек. Смогу ли я относиться к ней после такого злодеяния по-прежнему? Мы были уже недалеко от корабля, но с него не доносилось ни звука. Ветерок шевелил гирлянды ярких цветов, развешанные по вантам, на верхушках бортов белели какие-то шары, посверкивая веселыми искорками. — Так было и в тот раз, — в полголоса сообщил Гарри, о б р и з ы в а я сухие губы. — Мы приплыли на лодке, увидели шхуну, поднялись на борт пусто. А потом они напали в каньоне, когда наши возвращались к лагуне. Мичман вошел в воду по пояс, в нерешительности остановился перед свисающей с борта лестницей. — Давай, кричи! — шепнул ирландец. Проныра дрожащим голосом воззвал. — Привет, капитан Пору!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 Я захлопал крыльями. — Пустите вперед меня, отвяжите. Но дураки не поняли. Ладно, была не была. Издавая песклявые повизгивания, должно быть казавшиеся ему очень женственными, штурман начал подниматься. На кромке б о р т он всплеснул руками, ойкнул, будто едва удержал равновесие. — Никого не видно, — пропел он фальцетом. — Лезьте сюда! Летиция вскарабкалась второй. Последним бледный мичман.